Наверное, из каких-то прекрасных и очень далеких мест. По крайней мере, если я умру прямо здесь, мне не придется квылять обратно по лестницам. Однако архилектор тоже пил, лучаясь благожелательной улыбкой. Ну что ж, значит, я протяну хотя бы до вечера. Да, мы с вами сделали хороший шаг. Первый шаг, говорил Сульт. «Времена сейчас весьма опасны, однако опасности и благоприятные возможности зачастую идут рука об руку». Глокта ощутил странный холодок, ползущий по позвоночнику. «Страх или честолюбие, или то и другое вместе». «Мне нужен человек, который поможет привести все в порядок», – заявил архилектор. «Тот, кто не боится ни наставников, ни купцов, ни даже закрытого совета». Тот, на кого я смогу положиться, кто будет действовать тонко, осмотрительно и безжалостно. Тот, чья верность союзу вне сомнений и у кого нет друзей в правительстве. Тот, кого все ненавидят. Тот, кого можно подставить в случае провала. Тот, к кому никто не придет на похороны. Мне нужен человек на должность чрезвычайного инквизитора Глокта. Он будет действовать вне контроля наставников, но полностью под моим руководством. «Он будет отчитываться только передо мной». Архилектор поднял бровь, будто следующая мысль только сейчас пришла ему в голову. «Мне кажется, вы исключительно подходите для такой задачи. Что вы об этом думаете?» «Я думаю, что у человека на подобной должности будет очень много врагов и только один друг». Глокта поднял голову, чтобы посмотреть на Архилектора. «И этот друг может оказаться совсем ненадежным». «Я думаю, что человек на такой должности протянет очень недолго. У меня есть время, чтобы обдумать ваши слова?» «Нет». «Опасности благоприятные возможности зачастую идут рука об руку. Тогда я согласен». «Превосходно! Не сомневаюсь, что это начало долгого и продуктивного сотрудничества», улыбнулся ему Сульт, глядя поверх своего бокала. «Вы знаете, глок из всех купцов, что копошатся здесь, торговцы в шелком я нахожу наиболее отвратительными». «Во многом именно благодаря их влиянию Вестпорт в свое время вступил в Союз, и именно благодаря деньгам Вестпорта мы выиграли войну в Гуркхуле. «Король, разумеется, вознаградил членов гильдии, дав им неоценимые права торговли, но их самонадеянность стала невыносимой». Глядя на то, какую важность они на себя напускают и какими привилегиями пользуются, можно вообразить, будто они сами сражались в битвах. Вы моя гильдия торговцев шелком, — насмешливо протянул он. Сдается мне, теперь, когда ваш друг Реус дал нам удобный шанс вонзить в них крючок, мы покроем себя позором, если позволим им выкрутиться. Глок-то немало удивился, хотя постарался это скрыть. «Копать глубже!» «Но зачем? Если торговцы шелком выкрутятся, они продолжат платить, и очень многие люди останутся довольны. В настоящее время они напуганы и уязвимы. Гадают, кого, — назвал Реус, — кто окажется следующим у нас на скамье. Если мы копнем глубже, они могут оскорбиться, или с ними вообще будет покончено. Тогда они перестанут платить, и множество людей потеряют свою выгоду. Кое-кто даже в этом самом здании...» «Я готов продолжить расследование, ваше Преосвященство, если вам угодно», произнес вслух Глокта и сделал еще глоток. Вино действительно было превосходным. «Мы должны действовать осторожно, Глокта, и очень основательно. Деньги торговцев шелком текут, как молочные реки. У гильдии имеются друзья в высочайших дворянских кругах. Брок, Хайген, Ишер, множество других, даже среди самых именитых людей страны». «Каждый из них, как нам известно, в свое время прикладывался к этой золотой соске, а дети начинают плакать, если у них отбирает молоко». На лице Сульта промелькнула жестокая усмешка. «Тем не менее, если детей хотят приучить к дисциплине, их необходимо время от времени заставлять плакать». «Кого этот червяк Реус назвал в своем признании?» Глок то превозмогая боль, наклонился вперед, подтянул к себе листок с признанием Реуса, развернул его и принялся изучать список имен снизу вверх. — Сабдантойфель, Тойфель, его мы уже знаем. — О да, его мы уже знаем и любим, инквизитор, — сказал Сульт, лучась улыбкой. — Но мне кажется, мы можем спокойно вычеркнуть его из списка. Кто еще? — Что ж, давайте посмотрим, — то кинул неторопливый взгляд на бумагу. Гаррет Полет, торговец шелком. Ну, это просто никто. Сульт нетерпеливо махнул рукой. Это просто никто. Салимас Кэнди, торговец шелком из Вестпорта.